Другой уж сжимая мне руку, огласками заискивая в моих глазах, мне показалось, что он был как-то мало проникнут. Он показался мне таким уж мужем, знаешь, как будто десять лет женат, но все еще любезный с женой человек. Не ли уж очень. Смеялся, вертелся. Как будто это все ко мне. Только так, только уж от счастья относится, а не так, как прежде, очень торопился к Катерине Федоровне. Я ему говорю, он не слушает. Или об другом заговаривает. Знаешь, это скверная, перекосецкая привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом был такой, даже как будто равнодушный. Ну что я, вот и пошла, вот и начала. Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты. Только теперь вижу. Устой перемены в лице человека не прости. А у него еще бог знает, от чего переменилось лицо. Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня. Это я одна во всем виновата.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 если только не задержит это дело. Ну вот какое там дело? Да навязал себе. А впрочем, кажется, непременно приду.